Тот сидел с закрытыми глазами, опустив бессильные руки и время от времени надсадно кашляя. Как вы видите, он серьезно болен. Врач герцога Орлеанского нашел у него крапивную лихорадку. «Если у него и в самом деле лихорадка, — заметила мадемуазель Леони, — то с вашей стороны было крайне неосмотрительно заставить его выйти из дома и трястись с ним три часа в карете под пронизывающим дождем». Великолепный Филипп, известный своей вызывающей наглостью, наставил лорнет на худенькую незнакомку, скромным платьем, похожую на гувернантку, живущую при графском дворе. Шарлотта поспешила представить свою кузину, боясь, как бы шевалье не допустил какой-нибудь хамской выходки. «Мадемуазель Леонида Куртиль де Шавиньоль, моя кузина», объявила она и добавила, «Я нахожу, что вопрос моей родственницы вполне закономерен». — Сделайте милость, откройте причину вашего внезапного вторжения. Де Лорен неодобрительно поднял одну бровь. — Причина ясна, графиня. Граф — ваш супруг, и мне кажется вполне естественным привести его не к кому-нибудь, а именно к вам. — Неужели он заболел впервые? — Нет, конечно. Но на этот раз болезнь действительно серьезна, а парижский воздух, как вы знаете, не самый здоровый. Зато воздух Сен-Жермена и проливной дождь Для больного, конечно, целительны. Лес, который от вас неподалеку. Вот что полезно для его здоровья. И потом, вы провели достаточно времени в семействе Герцогарлянского, чтобы знать, как он страшится любых заболеваний, если... Если они заразны? Так это что, заразная болезнь? Трудно сказать, но не исключено. По-моему, было бы гораздо разумнее не привозить его сюда, а оставить дома. Насколько мне известно, господин де сен Фаржа. «Располагает покоями во дворце герцога. Это крошечные комнатки, в них невозможно ухаживать за больным, поэтому мы подумали о вас, о вашем просторном доме, где больной никого не стеснит». Тут послышался слабый голос больного. «Посочувствуйте мне, дорогая, я едва дышу, мне так плохо, боюсь как бы не потерять сознание. Прикажите, чтобы меня отвели в мою спальню. Мой слуга устроит меня». И займется багажом. К Шарлотте подошел Мерлен. Каковы будут распоряжения госпожи графини? Спросил он. Слуга с мешками и двумя сундуками ждет. Можно ли было отказать супругу в гостеприимстве при подобных обстоятельствах? Шарлотта распорядилась. Спальня покойной баронессы моей матери вполне во вкусе господина графа. Разожгите в ней камин и грелкой согрейте постель. Сын форжа сдавленно икнул. «Комната той, что была...» «Только не говорите мне, что вы боитесь призраков», тут же поставила его на место Шарлотта. «Она в вашем вкусе, поверьте мне. Вы там найдете все, что любите. Ленты, банты, духи, безделушки, драгоценности. Или вы предпочитаете спальню господина де ла «А почему не барона?» «Потому что теперь это моя спальня». «Довольно разговоров. Слуги помогут вам подняться в спальню» и мы немедленно позовем врача. «Вы сказали, там есть драгоценности?» В равнодушном взоре графа вспыхнул огонек заинтересованности. Мадемуазель Леони нахмурилась и вышла из гостиной. Она сочла, что прежде чем вселить в спальню гостя, из нее нужно забрать фамильные украшения. «Моя мать не слишком любила порядок. Я собиралась отремонтировать комнату, но еще не успела. Однако вы увидите, что она довольно приятная». Надо сказать, что это самая красивая комната в доме. Мерлен и крепыш Анатоль, лакей де сен фаржа сплели руки, сделав стульчик. Умирающий сел на него, обняв слуг за шею, и его понесли к лестнице. Торжественное шествие замыкал шевалье де Лорен. Хотя это неожиданное вторжение мало порадовало Шарлотту, ей почему-то все время хотелось смеяться. Она почувствовала себя на сцене, среди персонажей веселой комедии Мольера. Но жизнь не театр, и спустя несколько дней она убедилась, что ее нежданный больной гость весьма капризен. Но так ли уж был болен граф де сен фаржа Вскоре после того, как уехал шевалье де Лорен, пообещав навещать друга, приехал старый доктор Бувье. Вот уже тридцать лет он лечил семейство де Фонтенак. Помог Шарлотте появиться на свет, а теперь склонился над изголовьем изнемогающего графа. Доктор не был мальеровским персонажем, на Диафуаруса он ничуть не походил. Примечание. Диафуарус. Персонаж из пьесы Мольера «Мнимый и больной». Опытный практик, он всю свою жизнь ожесточенно боролся с болезнями и всегда спешил на помощь к тем, кто нуждался в его помощи. Ранним утром и поздним вечером его можно было встретить в больнице, где монахини чуть ли не молились на него. В доме Фонтенаков он стал бессильным свидетелем медленного угасания барона, нисколько не сомневаясь в причине, вызвавшей его смерть. Дело об отравлениях тогда как раз только начиналось, и он охотно нарушил бы профессиональную тайну и сообщил о действиях баронессы. Но его никто не пожелал бы выслушать, поскольку он был протестантом. Впоследствии он очень удачно лечил мадемуазель Ляни, Но для скромного слуги, каким был Жозеф, Баронесса не сочла нужным вызывать доктора. Несмотря на преклонные годы, Бувье отличался отменным здоровьем. При небольшом росте он был невероятно силен, а его руки называли руками волшебника. Седой, с небольшими пронзительными серыми глазами, которые пристально смотрели сквозь Пенсне, оседлавший мясистый нос, доктор часто кривил тонкие губы в иронической усмешке. Нус, маленькая дама! так он звал Шарлотту с младенчества, и не видел причин менять обращение. — Похоже, вам понадобились мои умения? — Вид у вас, прямо скажем, нецветущий. — Ну что ж, посмотрим, что с вами такое. Нет, — Нет-нет, милый доктор, мои недуги не стоят вашего внимания. — Я немного устала, вот и все. Настоящий больной ждет вас наверху. — Господин Д. сен Фаржа, мой супруг. Был вынужден приехать сюда, так как в полирояле слишком мало места, и герцог Орлеанский не терпит в своем окружении больных. А что с ним такое? Он беспрестанно кашляет, едва держится на ногах от слабости, и лицо у него красное. Сейчас я его осмотрю. Куда вы его поместили? В спальню барона, я полагаю? Нет, в спальне барона разместилась я. Он в спальне моей матери. Думаю, что эта спальня как раз в его вкусе. «Вот оно как!» Больше доктор ничего не сказал, посмотрел задумчиво на молодую женщину, а потом спросил. «Вы пойдете со мной?» «Я бы предпочла остаться здесь». «Я пойду с вами», — откликнулась мадемуазель Ляни. Она вернулась, исполнив долг вежливости и проводив шевалье Лорена до кареты. Вернувшись от больного, они нашли Шарлотту в библиотеке, она снова склонилась над бумагами отца продолжая приводить их в порядок. Ох, как это было непросто! Казалось, сам черт перемешал их, ни одной не оставив в покое. Но Шарлотта спокойствием и методичностью понемногу одолевала хаос. Беспорядок отступал, зато росли стопки счетов, писем. Писем было немного. Баронесса была небольшой любительницей писать письма, так что и ей писали мало. Шарлотта искала в первую очередь рукописные листки барона Юбера, хотя можно было понять, что книга далеко не завершена, если только чья-то рука не уничтожила в тайне часть рукописи. «Что скажете?» — осведомилась Шарлотта, когда доктор Бувье вошел в библиотеку. За ним следовала мадемуазель Леонис под носом, она принесла горячее вино с корицей и пряностями, до которого доктор был большой охотник. Сильный насморк, а больше ничего. Травяные отвары, лакрица, наваристые супы и несколько рюмок рома Покончит с ним в один миг, не волнуйтесь. А вот вы, маленькая дама, беспокоите меня гораздо больше. Простите за прямоту, но вы очень плохо выглядите. Ничего страшного, доктор. Я прожила не лучшие времена. Но теперь они позади, и чем скорее я о них позабуду, тем буду здоровее. Блажен кто верует, а в ожидании лучших времен пошлите к аптекарю с рецептом, который я вам напишу и доктор набросал несколько строчек на листке бумаги. «Микстура не избавит вас от забот, но придаст вам сил справиться с ними». Бувье положил рецепт на стол, выпил стаканчик горячего вина и откланялся. Мадемуазель Леони вышла его проводить, а Шарлотта, вместо того, чтобы вернуться к отцовским бумагам, села в уголок поближе к камину. Вторжение в ее дом супруга произвело на нее странное впечатление. Они были женаты уже больше года, Но для нее он как был, так и остался призрачным существом, о котором она не вспоминала неделями. О совместной жизни речь никогда не возникала. Каждый жил своей. Он у герцога, она у королевы, и все было прекрасно. Таков был молчаливый уговор, который они заключили на утро после свадьбы, распрощавшись с поклонами и реверансами, чтобы каждому пойти своей дорогой. А теперь граф, без предупреждения, свалился ей как снег на голову, с явным намерением у нее поселиться. Если бы он приехал один, Шарлотта нашла бы его приезд естественным. За то время, пока она служила у герцогини Елизаветы, она, можно сказать, подружилась с Адемаром. Он даже оказался ее спасителем и спас ее, хоть не от смерти, как он любил повторять, возможно, излишне часто напоминая о своей доблести, но от похищения, которое тоже могло кончиться смертью. «Будь Адемар один...» у нее не возникло бы множество вопросов, которые приходили ей в голову теперь. В конце концов, она носила его имя, и если ему стало очень плохо, то у кого как не у нее, он должен был искать поддержки. Но зловещий силуэт Шевалье де Ларена портил эту картину. Этот человек ничего не делал просто так, и если он взялся сопровождать своего друга, то значит, у него была какая-то причина для этого. Шарлотта задумчиво сидела в своем уголке, когда вернулась мадемуазель Леоник с недовольным лицом. «Чем вы были заняты?» — спросила ее Шарлотта. «Наблюдали за переселением наших гостей? Они во мне не нуждаются. Слуга графа и без меня нашел дорогу на кухню к Матильде. Впрочем, похоже, что он славный малый. Пороху он не изобретет, а это, возможно, и к лучшему. Я поднялась в спальню и навестила нашего больного. Вернее, тихонько приоткрыла дверь и заглянула в щелку». Я думала, что после трех часов дороги бедняжка крепко спит в теплой постели, а он, а он сидит перед туалетным столиком баронессы и рассматривает его содержимое. Его интересует все: духи, притирания, бальзамы, Ну а больше всего шкатулка с драгоценностями, из которой я, к счастью, забрала несколько наших фамильных. Больше всего ему понравилось колье из жемчуга с мелкими изумрудами. Он его надел и стал любоваться собой в зеркале. В колье и в ночной рубашке должно быть в самом деле дивное зрелище. Скорее, непривычное, но оно подтверждает мысль, которая возникла у меня, как только я увидела их обоих. Ужасное состояние вашего супруга предназначено для вас, моя дорогая. Оно должно было вас разжалобить, чтобы вы помогли ему справиться с его финансовыми затруднениями. Мэтр Маблан не выдал ему денег в счет вашего наследства. Остается надеяться, что ваш супруг не станет распоряжаться вашими деньгами, не спросив вашего мнения. — К сожалению, он имеет на это право, — вздохнула Шарлотта. — Спасибо, что предупредили меня, мадемуазель Леони. По крайней мере, я буду знать, чего мне ждать. Но пока выяснилось другое. Дорогой Адемар оказался крайне капризным больным. Завтракал он в двенадцать часов дня, а потом устраивал себе еще и полдник без конца гоняя Анатолия вверх и вниз по лестнице. То ему нужно было варенье, чтобы проглотить лекарства, то сухарик, то булочка, то птичье молоко. Нужно было перестирать грязное белье, привезенное из поля рояля, погладить рубашки, убрать из шкафа вещи баронессы и повесить туда камзолы, принести грелку, потому что у него мерзнут ноги. И так целый день. Удивительно только, что ему ни разу не пришло в голову позвать свою жену. Адемар не звал ее, а Шарлотта тем более не спешила к своему супругу. Но однажды утром, вскоре после того, как Анатоль отнес Адемару под нос с обильным завтраком, Шарлотта постучалась в дверь и, не дожидаясь ответа, вошла. Удушливый запах жасмина ударил ей в нос. Она терпеть не могла жасминовых духов, самых любимых духов ее матери. Увидела она и больного, который, по правде говоря, больше был похож на здорового. Полусидя среди дюжины подушек на кровати, обтянутой розовой парчой, молодой человек в ночной рубашке с кружевами, с завидным аппетитом, отдав дань пирогу с курицей, поглощал сладкие пирожки и гренки с маслом, медом и вареньем, запивая их из большой чашки с шоколадом. С париком Адемар, очевидно, поторопился, потому что сидел он у него на голове несколько на набекрень. Увидев Шарлотту, Адемар тут же страшно раскашлялся и откинулся на подушки, изображая полное бессилие. «Как мило с вашей стороны, мадам, побеспокоиться о моем здоровье!» «И как вы себя сегодня чувствуете?» «Не очень, не очень. Всю ночь прокашлял. И до сих пор, вот как видите, не пришел в себя. И слабость, слабость. По счастью, вы делаете все возможное, чтобы с ней справиться» раз аппетит вернулся. «Я заставляю себя есть, вы сами видели. Стараюсь как-то себя поддержать». Оглядев поднос, на котором мало чего осталось, и засыпанную крошками кровать, Шарлотта едва удержалась от улыбки, но подошла к креслу, выдвинула его на середину комнаты и уселась. Кресло тоже было розовым, но обитым не парчой, а бархатом. «Прошу вас, закончите завтракать. Больным нужно хорошо питаться». А потом мы с вами побеседуем. Беседовать? В такой час? Никогда не слышала, что существуют какие-то особые часы, отведенные для беседы. В первый раз мы беседовали с вами в парке Пале-Рояля, в десять часов утра. А сейчас половина одиннадцатого. Так что спокойно позавтракайте, а я тихонько посижу. Шарлотта поудобнее уселась в кресле, сложила руки на коленях, откинулась и принялась разглядывать потолок. Но аппетит у Адемара явно пропал. Он подобрал крошку там, крошку сям, допил шоколад и позвал. «Анатоль!» Слуга появился, словно из-под земли. Подхватил поднос и понес его на кухню. Шарлотта тут же пробудилась от задумчивости. Ее супруг, что-то ворча, откинулся на подушки и натянул одеяло до самого носа. «Все, я позавтракал. И что же вы хотели мне сообщить с такой поспешностью?» не столько сообщить, сколько осведомиться. Я хотела узнать, с какой целью вы изволили сюда приехать?» Адемар погладил локоны пышного парика. «С какой целью изволил приехать?» «С целью выздороветь?» «Я болен, а долг любящей супруги заботиться о здоровье мужа». «Именно этим я и занимаюсь, но ваша болезнь, мне кажется, весьма сомнительной». «Как это сомнительной?» «Если вам больше нравится...» Я могу назвать ее мнимой или возникшей по необходимости. У вас всего лишь насморк, мой дорогой, и ничего больше. А поскольку мы с вами решили жить каждой своей жизнью, то вот я и хочу понять, что вас привело сюда на самом деле. Вы ведь из круга ближайших друзей герцога, а он не любит, когда кто-то из его друзей уезжает». Адемар поднял на Шарлотту страдальческий взгляд побитой собачонки и заплакал. «Да, да». По щекам его катились крупные слезы. Он издал что-то вроде рыдания, поискал платок в рукаве ночной рубашки, громко высморкался и продолжил плакать. Рыдания сотрясали все его тело. Он конвульсивно дергался. Шарлотта изумленно, в совершенном недоумении смотрела на него. По ее мнению, припадок мог затянуться. Поэтому она встала, пошла в туалетную комнату, намочила холодной водой салфетку и положила ее на искаженное рыданиями лицо Адемара, нисколько не заботясь о его кружевах. Про себя она немного тревожилась. А что, если так дело дойдет до подучей? Но средство подействовало, рыдания прекратились. Шарлотта старательно вытерла Адемару лицо, нашла на ночном столике флакон с нюхательной солью и поднесла ему к носу. Адемар икнул, чихнул несколько раз и затих. Теперь он лежал на спине, закрыв глаза. Парик у него окончательно сбился на сторону. Шарлотта снова уселась в кресло, а когда услышала глубокий вздох, заговорила. «Почему бы нам не поговорить спокойно? Как брату с сестрой, которыми мы могли бы стать друг для друга. Поверьте, я не желаю вам зла, мой друг. Я просто хочу понять, что происходит». И, желая его приободрить, взяла Адемара за руку. Молодой человек открыл глаза, посмотрел на парчевый розовый балдахин, снова вздохнул и жалобно сказал. «Что бы я стал делать один в четырех стенах в поле-рояле?» Шевалье де Лорен в честь бракосочетания мадемуазель Орлеанской с герцогом Савойским собирается дать великолепный праздник у себя в замке Фрамон, рядом с Фонтенбло. Он уезжает туда. Мое состояние показалось ему никуда не годным, и ему пришло в голову доверить меня вам. «Но у вас нет ничего серьезного. Доктор Бувье сказал, что вы через пару дней окончательно поправитесь. Когда состоится бракосочетание?» 10 апреля». «В Фонтенбло?» «Нет, в Версале. Но из-за траура по королеве никаких пышных празднеств не будет. Поэтому де Лорен и хочет устроить у себя праздник и немного утешить герцога Орлеанского» который грустит из расставания с дочерью, но не может отвлечься ни на новые наряды, ни на украшения, как было, когда он выдавал Марию Луизу за короля Испанского. После благословения, которое даст невесте и жениху кардинал Бульонский, а жениха на этот раз будет представлять герцог Мен младший принцесса сядет в карету и отправится в Турин. Что-то во всей этой истории было не так. Шарлотта никак не могла понять, почему нужно было отсылать Демара. Времени, чтобы поправиться, у него было предостаточно, и она не могла поверить, что король солнца не устроит по поводу брака сочетания своей дочери ни одного торжества. Она откровенно высказала вслух все свои соображения, но в ответ услышала лишь еще один вздох. Если хотите знать всю правду, то извольте. Охлаждение ко мне большое благо потому что у меня нет возможности достойно выглядеть на королевской свадьбе, даже более скромной, чем обычно. И на празднестве, во Фрамоне тоже. Я... я не заказывал себе костюмов вот уже целых полгода. Меня донимают кредиторы, у меня карточные долги. Де Лорен решил, что для меня так будет лучше... Лучше найти пристанище в Сен-Жермене? Но если Шевалье ваш близкий друг, то почему же он вам не поможет? Говорят, он баснословно богат. Да, конечно, но он терпеть не может одалживать деньги. А герцог Орлеанский, вы близки к нему, а он очень щедр. Он щедр по отношению к Делорену и Дефья. К тому же он считает, что супруга должна помогать тому, чье имя она носит. На этот раз Шарлотта поверила Адемару. Тем более, что его слова подтверждали рассказ мэтра Маблана. «Но пока я за вами замужем, я постоянно слышала восторги по поводу своей необыкновенной удачи, ведь я получила знатную фамилию и большое состояние». «Фамилия остается», — смущенно проговорил Адемар. «А вот что касается состояния, беда в том, что я страстно увлекся игрой, и слезы снова потекли у него по щекам». Шарлотта решила, что ничего нового от своего супруга она не услышит. Она выпустила руку Адемара, вышла из спальни и отправилась на поиски мадемуазель Леони. «О чем вы говорили столько времени?» «Разговор был весьма поучительным. Я его исповедала». «Вы хотите этим сказать, что сохраните разговор в тайне? Но я же не священник. Суть нашей беседы сводится к тому, что, если я не хочу...» жить в обществе Адемара до скончания веков, то мне нужно заплатить его долги и выделить ему средства, чтобы он мог достойно выглядеть в свете герцога Орлянского». «И вы так поступите?» «Честно говоря, не знаю. Сначала я должна узнать, на какую сумму он рассчитывает». Мадемуазель Леони поджала губы. «Послушайтесь доброго совета. Не вступайте на этот пагубный путь. Если он слишком легко получит от вас деньги...» Он будет требовать их снова и снова, и в конце концов вас разорит. Заедлый игрок — это постоянные траты. Да я и сама так думаю, но если я ему откажу, он так и останется жить у нас в доме. Будет слоняться, жаловаться и, возможно, искать, чем бы воспользоваться и заткнуть самые зияющие дыры в своих долгах. Вы же сами видели, как он сидел перед зеркалом и рассматривал драгоценности. И себя тоже прикидывая, идет ли ему жемчужное колье. У меня большое искушение посоветовать вам подарить это колье супругу, раз вы хотели от него избавиться. Но я не знаю, какой он сделает вывод из вашего подарка, потому что семейные драгоценности последнее, с чем расстаются люди. Пока оставим его выздоравливать. Его присутствие несколько обременительно, но в целом вполне терпимо. А мы тем временем постараемся все-таки разузнать, Какая сумма ему так срочно и настоятельно понадобилась? Никогда не следует торопиться, а в денежных делах особенно. На том они и порешили. Граф еще несколько дней пролежал в постели. Шарлотта навестила его пару раз, говорила о вещах самых невинных, избегая касаться волнующих Адемара тем. Мадемуазель Леони поручила Матильде выведать у Анатоля, каков нрав и характер у его хозяина. Больших усилий прилагать не пришлось. Анатоль мало что мог сказать. Он был незлобивым нормандцем с коровьими глазами и своего существования ничем не отягощал. Был доволен своей службой и привязан к господину, с которым вырос и который обращался с ним по-доброму. Больше всего Анатоль любил вкусно поесть и хорошенько выпить, и аппетит ему пока не изменял. С Матильдой, своей главной кормилицей, он беседовал охотно. Но выяснила Матильда только то, что хозяин его — добрый малый, слегка помешанный на побрякушках, безделушках, бантах и нарядах. Однако мухи никогда не обидят. Отзыв звучал утешительно. Но можно ли было доверять недалекому пареньку, которому, возможно, и в голову не приходило, что любезные и приятные на вид люди могут таить в своей голове самые черные замыслы?